«Агранку прошел на старшего витязя? Первый спектр, вот так сразу?» Удивился весело старик с широкой улыбкой. «Молодец! Я же говорю, кремень! Хорошая кровь выйдет, и даром что встретил третьего кольца!» Заключил радостно тот. «Такие на дороге не валяются!» Затем мужчина замолчал, потому как продолжили вновь говорить. «Чего? Тула воду мутят! Не по синьке шапка!» припечатал нещадно михаил считает себя самым умным но облезет с той стороны провода то и ежого не унимался выйдув талику скепсиса нет этот не даст заднюю на четвертом где Кровь кипит молодой всем хочет оказать свою важность умретно сделает прокористил уверенно трубецкой все отбой спасибо тебе дима и до завтра как в москве будешь заглядывать в гости служу по высшему разряду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 Все-таки приятно, когда о тебе волнуются переживают. Я уже давно позабыл, как это бывает, но вот начал вспоминать. Один из огромных плюсов быть сыном Реанора — это слабенькая эмпатия, поэтому мы легко можем соврать, но сами распознаем любую ложь и чувство на раз. Правда, я с одной хитрой стервой не прокатила. Но даю голову на течение. Всему виной — это ее проклятая стихия жизни. Но как же был прав мастер Арте Рад про интимную близость с женщиной?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 Его вероятнее всего составляли, по тем данным, мастера плеяды, что смогли увидеть на Аринарии. А там ты двухвоителям головы оттёпал за несколько секунд, так ещё и вскрыл одного как консервную банку. Не бодрено, что такую характеристику дали. Развёл тут руками. Но я не думаю, что это дело рук Ежова. А ведь до некоторых пор я вёл себя вполне прилично. Даже сам себе не искал неприятности на рианорскую задницу. Враждебен, значит. Ну хорошо, кухаркины сыны.